Глава 59. Победные вопли драконоборцев, оглушающий рев Эннера, призывающий ее одуматься. «Не сметь, не сметь умирать!» Зеленые родные глаза щелевидными зрачками напротив. Чудно. Как и в прошлый раз для выездки на практикум, наследник был под рыжей личиной. Как в их первый раз. Тогда они тоже принесли жертву. «Я люблю тебя», — прошептала она, и Эннер замолчал, безвольно повис на цепях. Понял по глазам подруги, что отговаривать бесполезно. Она все для себя решила. «Отшлепать бы тебя как следует, детка, чтобы неделю сесть не смогла. Ты самое упрямое существо из всех, кого я знал». И в этих его словах было столько боли, что Риана почувствовала, как леденеет сердце. Надо действовать быстрее, положить этому конец. Она не вынесет, не вынесет. Не спеши, Риана, — раздался спокойный голос, который и Риана, и Эннер узнали бы из тысячи. Гэл? От серой взгустившихся сумерках массы драконоборцев отделилась два силуэта. Приблизившись к помосту, они замерли, Остановленные мечами, направленными на них И откинули капюшоны Дракон и Феникс Гэл и Тиана Две сестры, замершие друг напротив друга Только одна на помосте, вторая на земле Несмотря на разные черты лица Чуть более светлую кожу и волосы той, что стояла на земле Даже посторонний человек понял бы Сестры Та же яркая, броская красота Даже не красота, индивидуальность. «Ты!» Даже непроницаемая глава закашлялся, глядя на Тиану, указывая на нее пальцем. Вторая рука, в которой он удерживал рог изобилия, дрогнула. «Ты!» — прохрипел он, закашлившись. «Не может быть! Ты же мертва!» «Мара!» «И тем не менее, это я!» — подтвердила Тиана звонким голосом. и за спиной у неё вспыхнули огненные крылья. От мантии драконоборца вмиг ничего не осталось. И я пришла не одна. Глава заоглядывался, выдавая панику. Над рогом изобилия заклубился ледяной дым. Видно было, что главе все труднее и труднее удерживать его. От серой массы отделялись все новые и новые братья. Отбрасывали слиз капюшоны. и оказывались фениксами, за зоотарами, боевыми жрецами. Олдра Нориана узнала сразу и Ольху, и Ланку, и Анны-Аны, и Тева. Других она видела впервые. Со звоном лязгнули оковы, спадая с Эннера. Следующий миг над помостом взвился гигантский крылатый ящер со сверкающей в отблесках костров багряной чешуей. Над ним, в черном сгустившемся воздухе, горела огненная печать. Еще мгновение, и над долиной взмыл ледяной дракон, впервые за два года ощутивший былую силу, мощь, которую он знал с рождения, к которой привык, как к ощущению себя. Громоподобный рев потонул в ответном реве собрата. Что такое тысячи тренированных бойцов, сильнейших боевых магов, против двух десятков боевых жрецов-фениксов? Ничего. Тьфу, и растереть. А если на стороне зоотаров бьются два дракона, огненный и ледяной, сильнейшие своего рода, хранители печатей? Даже и растереть ничего не осталось. Нет, куда романтичнее было бы, наверное, если б два крылатых змея героически бились против Ордена Драконоборцев, а фениксы пели и давали им силу. Драконы заливали все вокруг жидким пламенем, никому не позволяя уйти, искореняя племя драконоборцев начисто, стирая саму память о них с лица земли. Рядом с фениксами сражалась Ириана. С огненными крыльями за спиной она метала боевые заклинания направо и налево, выкорчевывая вековые деревья, испещряя землю трещинами и огненными воронками. Зоотары оказались правы. Гнева в Риане было куда больше, чем склонности к созерцанию. А вот Тиана и вправду пела. Что было, то было. Полная безоговорочная победа была настолько быстрой, что показалась внезапной. У каждого участника боя было ощущение чего-то незаконченного. Они же только начали. И это все — И нет больше ордена, просуществовавшего тысячелетия. Но вот сестры уже стискивают друг друга в объятиях и рыдают в голос, бормочут что-то бессвязанное. А тяжело дышащие мужчины перетаптываются рядом с ноги на ногу, всем своим видом выражая неловкость. Они чувствуют, ощущают каждую эмоцию своих женщин, проживают ее на себе. И это не непросто. Неловко и фениксом. всю жизнь прожившим под лозунгом «клятвы», сделавших принцип невмешательства целью своего существования, возведшим его на нерушимый пьедестал. И сейчас этот пьедестал рушился, сгорал в пламени чувств, эмоций, самой жизни. Жизни не указ никакие принципы, никакие клятвы. Она течет и бурлит, как небесная река, принесенная на землю в ладонях фарвате. И если кто-то пытается ограничить ее течение плотиной, выходит из берегов. Спасибо за помощь. Когда эмоции поутихли, сестры приблизились к своим. Тиана не видела фениксов много лет. И она стискивала ладошку Рианы, словно боялась, что нечаянный случай вновь лишит ее сестры. Пусть Ри выросла, повзрослела, стала такой ослепительной красавицей. Для любящего сердца она навсегда останется милым малышом, стискивающим в неловких пальчиках янтарную фигурку оленёнка. «Куда вы теперь?» — спросила Риана. Она не имела ничего против того, что старшая сестра держит ее за руку как маленькую. Наоборот, она сама не собиралась выпускать пальцы старшей и безумно любимой сестры из своих. За всех ответил вождь. помявшись под пристальными взглядами Анны, Анны и Альхи, он ответил неуверенно. « Куда мы теперь, а мы не знаем, что нам делать теперь. Мы предали свою клятву, мы вмешались. Мы не можем больше быть заотарами. Мы пришли в час великой нужды, напомнила Анны Анны. Вождь покачал головой. Они справились бы и без нас. Не справились бы, Начала была Риана, но вождь остановил ее жестом. «Клятва больше не властна над нами, и мы клянемся служить тебе, Риана, дочь Валаима». С этими словами он опустился на правое колено и склонил голову. Вслед за вождем преклонили колени и остальные зоотары. «Но как же?» Сестры и драконы переглядывались, ничего не понимая. Первой с колен поднялась Анны-Анны. Феникс, прикоснувшийся к первому пламени и выживший, становится великим вождем. Первое пламя вернуло нашему народу великого вождя. Вождь Риана, дочь Валаима. Слава, слава, слава! Когда голоса Феникса встихли, а все взгляды оказались прикованы к ней, Риана покачала головой. «Но я... я ведь так и не сделала этого!» Я не касалась первого пламени. «Я только собиралась», — говорил ее взгляд. Анна-Анна покачала головой. «Мы видели решимость в твоих глазах, великий вождь. Видели собственными глазами. Теперь мы твой народ. Куда пойдешь ты, пойдем и мы». И даже в Драакх Рианна никак не могла поверить в услышанное. «Только не зовите меня вождем, пожалуйста», — Лучше просто Рианной. За тобой, Риана, мы отправимся даже в Драговер, столицу Империи Драконов, подтвердил олдран Куда ты, туда и мы. К тому же, теперь мы знаем, что драконы нам не враги, подтвердил Теф и поник под суровым взглядом отца. Здорово. Только простите, я пока в ум не возьму, как на такое правильно реагировать. Виновато улыбаясь, сказала Риана. Она бросила быстрый взгляд на сестру и добавила. «У нас тут неотложное дело на полуострове падающих звезд. Думаю, в академии простят нам пропуски. И все же, полетели вместе». Бестрастное лицо вождя просветлело. Великий вождь не отказывался от них, а наоборот звал с собой. Если бы Риана сказала, что они не нужны ей, Вспомнила, как они отказали ей в помощи, апеллируя к клятве. Их жизнь утратила бы смысл. «А так?» «А зачем?» — хитро улыбнулся он. «У нас есть план?» «Да нет», — перебил великого вождя Зоотар. «Лететь-то зачем?» «Ну как?» «Порталам же удобнее». «На такое расстояние?» — подал голос лорд полуострова. В глазах Зоотаров... Вспыхнули хитрые искры. Как мало вы знаете о полетах, чешуйчатые. Летать можно и сквозь пространство.